Глава двадцатая. Винченцо. Наемник стоял, скрестив руки на груди и вперившись взглядом в Миару. Та тоже стояла и тоже скрестив руки, и смотрела с насмешкой. И в этих переглядываниях читалось что-то такое непонятное. Точнее, понятное, но лишь этим двоим. «Будешь плохо себя вести?» — сказала Миара наставительно. Я тебе туда вообще доступ перекрою. Дорогая, мне надо начинать ревновать. Карага заглянул внутрь. Я столько не выпью. Тень демонстративно отвернулся. И поведение это почти детское было столь нехарактерно для наемника, что Венченца, пожалуй, удивился. Сильно. А это уже обидно. Миара выпятила губу. Впрочем, как хочешь. И плечиком дёрнула, отчего белая хламида едва вовсе не съехала. «В общем, все живы, бодры и полны претензий», — сделал вывод Карага. «А стало быть, в норме. Жизнь продолжается», — огляделся и добавил. «Или почти в норме». Дикарь сидел, прислонившись к стене, закрыв глаза и стиснув руками меч. Причём так, что костяшки пальцев побелели, он определённо дышал, но и только. «Миара!» — рявкнул Карага, и та дёрнулась. «Пока ты там глазки строила, у тебя пациент едва не отошёл к богам!» Он оказался рядом и прижал пальцы к шее, причём на прикосновение это дикарь никак не отреагировал. «Он, наверное, там!» — неуверенно произнесла Миара. «Там это где?» «Там, я сейчас». Она прикрыла глаза и сделала вдох, а потом замерла, явно находясь там, в мире ли духов, на тонком плане, в этой сотворённой древними системе. Главное, что отсутствовала она недолго. Глаза распахнулись, Мяра сделала резкий вдох и сказала. «Там его нет». «А ты...» «Потом», отмахнулась она. «Вин, я расскажу, но погоди, у него был такое распад энергетических линий». «Был и стал. Да помоги ты, а ты...» Палец Каррага ткнул в тень. «Положи его куда-нибудь, а то неудобно». «Кому?» «Мне!» — рявкнул Каррага. «Посмотрю, ты как-то осмелел. Я ведь могу решить, что ты нам не слишком нужен». Тень молча подхватил дикаря, правда, потом сказал что-то шепотом на неизвестном наречии. «Я помогу!» — барон тоже сунулся. «Система говорит, что рассинхронизация потоков...» «Ага, сейчас потоков достигла подкритического уровня. Изменение свойств носителя необходимо вмешательство...» «В общем, если вкратце, то его надо стабилизировать и вылечить. А чтобы вылечить, подняться в медотсек. Там какие-то псулы... Ка капсулы, вот!» Карага задумался ненадолго. «До отсека далеко?» «Система пишет, что... ага, твоя энергия вызывает... способна вызвать скачок, десинхронизацию, рассинхронизацию потока... «Поэтому не лечи его!» И добавил тихо. «Пожалуйста, я... я сам его понести могу». «Куда нести-то? Носилки надо бы!» Произнес тень и отряхнулся, окончательно возвращая себя прежнего. А вот сын его странно тихий и несчастный. Приснилось, что дурное или во взгляде тоска и мяра хмурится, пальцами щелкает. — Дурная привычка, которую из неё выбивали. — Система предлагает транспортную тележку для доставки. Ага, сейчас она пришлёт переносные скорой помощи. Что такое скорая помощь? — Это... Венченцо не заметил, как и когда дикарь пришёл в себя. — Это такая... Приезжают целители, когда совсем плохо... Голос его был сиплым. — И везут к другим целителям, в больницу, лечебницу. Горло болит. — Только горло? — поинтересовалась Миара, подвигаясь ближе. — А я вот ничего не чувствую. — Так у меня болит. И глаза, свет яркий очень. Он поморщился и глаза закрыл. Целители переглянулись. «Плохо?» — поинтересовался дикарь. «Говорите уже, когда врач так молчит, значит, пациент совсем того...» «Не дождёшься. Мальчик, ты говорил про мою энергию, а её...» Карага указал на Миару, которая впервые за долгое время выглядела растерянной, пожалуй. «Что ты скажешь? Твоя система...» «Мяра, попробуй взять под контроль основной поток». «Система...» — мальчишка запнулся. Глаза его опять задвигались, будто он читал какой-то текст, невидимый прочим. Потом прикусил губу, вздохнул. «Система говорит, что эта энергия обладает высокой степенью сродства. Капсула уже готова, медицинская. Тележка почти прибыла». Отлично. Значит, смотри. Куда? Здесь полный хаос. На него и смотри. Успокойся, дорогая. Ты, несмотря на отвратительный характер, отличная целительница. Не пытайся одолеть хаос. Это бессмысленно. Как и попытка его упорядочить. Попробуй услышать его, понять. Вот так. Возьми его за руку и за вторую. Установи связь. «Точнее, она у вас есть, как я знаю, и это хорошо, это вам повезло». Спина похолодела. Венчанца вдруг понял, что произойдёт, если у них не получится. Связь, связь никуда не делась, его, мяры, и обидно вот так. «Не стой, дорогая, не стой, не делай вид, что ты глупее, чем есть». «Вот, правильно». Доверься себе, закрой глаза и не отвлекайся. Как только связь будет установлена, точнее, как только ты начнешь ее ощущать, нужды в прикосновении не будет. Дай ему энергию, он ее и так тянет, но ты попробуй ее направить. Вычлени в этом хаосе ведущий поток, дополни его своей силой. Любой организм, поверь, стремится сохранить себя. «Свою целостность, и его тоже будет!» Меара кивнула. Внешне ничего не происходило, но когда она протянула руку, Венчанса молча вложил свою. Сила. Силы, если он понимал правильно, понадобится много. «Там... там затор!» — раздался голос мальчишки, нервный, взбудораженный. «Там тележка, платформа встала, надо посмотреть!» «Тень, окажи любезность, если, конечно, ты бросил обижаться». «Это не обида. Прошу прощения». Наемник отвесил сыну подзатыльник. «Подъем. Там было не по-настоящему». «Но мир остался, мальчик». Мяра соизволила ответить, впрочем, не оборачиваясь и не разрывая прикосновения. «Все осталось и ждет, когда ты вернешься». «А вот вернуться ты сможешь, если я буду жива. А я буду жива до тех пор...» Второй подзатыльник заставил красавчика подняться и в целом завершил уговоры. «Ты с нами!» — велел тень, и Джер кивнул. Яйца со зверем молча вышли. «Дурдом!» — Карага покачал головой. «Миара, девочка моя, не отвлекайся. Итак, поток...» «И структура, в ней всегда есть основа, центральный, так сказать, элемент. У меня он звучит громче прочих, и музыка всегда гармонична. И вот на поддержание этой гармонии ты должна направить силы. Справишься, умница». «А нет!» — сквозь зубы произнесла она. «Ты не представляешь, до чего сложно в наши времена найти подходящую невесту». «Начиная думать, что подохнуть будет проще, и в целом оно не звучит. Цвета, краски, и это красиво почти, ну вот тут...» «Не лезь!» — рявкнул Карага. «Запомни, нельзя править самому». «Но...» «Нельзя». Это он сказал много мягче. Винчанс ощутил, как отток силы ускорился. «Дорогая моя, запомни». «Мозг человека — сложная структура, и потому редко какие целители соглашаются с ним работать. Но вот суть человека в разы сложнее. Ты видишь лишь малую часть, и любое самое слабое твоё вмешательство нарушит куда более глубокие слои. И к чему это приведёт, предсказать невозможно». «Вин?» «Держусь, бери». Просто смотри, чтобы сила уходила в центральный элемент. — Это его излечит? — Нет. Карага не стал лгать. — Спасибо за честность, — отозвался дикарь и, поёрзав, высвободил руки, чтобы сложить их на груди. — Может, связь разорвёте? Ты же знаешь как. — на Но... знаешь, — перебил он Карага. «Древний, мудрый, опытный». «Лесть уже давно не действует на меня». «Это они уверены, что связь неразрывна, но способы должны быть». «Они требуют смерти. Всех троих. Но их я смогу вернуть к жизни. Я почти уверен в этом». «Вот». «Не спеши». Карага покачал головой. «Пока». «Ты выглядишь уже лучше!» «Плечо сжется!» — пожаловался дикарь. «Тут! Вин, помнишь, ты мне штуку такую давал!» «Слезу неба!» — вспомнил Винченца признаться не сразу. «Само это казалось невероятно далеким и совершенно незначительным!» «Хрен его знает! Она была тут, теперь сжется!» «Я её чувствую!» Мяра вскинулась. «Она! Она источник! То, что нарушает! Её надо вырезать!» «Резать я люблю!» Карага склонил голову на бок. «Подвинься, дорогая! Так, вижу потемнение, а это уже по моей части. Локальный некроз тканей!» а ага. очаги уже пошли по кровеносной системе, но это мелочи, если так. Любопытно, весьма. Не ощущается с физической точки зрения только эти очаги. Почти равнозначны. Винченцо, будь добр, нож дай». «Какой?» «Неважно, хоть столовый. Будет больно. Потерплю». Дикарь поморщился, когда Карага надавил на плечо. «Больно! Вырезай!» Нож у Венченца нашелся, обычный вполне, в меру острый. Впрочем, Карага провел пальцами по лезвию, выпрямляя и заостряя его. Затем, примерившись, сделал крестообразный надрез, от которого дикарь дернулся. «А теперь держи его!» «Мяра, ты тоже, но не переставай подпитывать. Сейчас вдыхаешь, и на счет три я выдавливаю. Раз, два...» Он все же заорал. Громко. И дернулся было, и как-то умудрился вывернуться из рук. Венченца полетел на пол, Мяра отпрянула, впрочем устояв на ногах как и Карага, который подошел и просто ткнул сзади в основание черепа, после чего дикарь застыл и покачнулся. «Вот так!» Карага подхватил его под плечи и тело мягко опустилось на ложе. «А сразу нельзя было?» Венченцо увидел камень. «Помнится, тот был поменьше, да и не в размере дела Маг наклонился и, вытащив второй нож, подвинул камень поближе. Затем дёрнул рубаху, чтобы сползла на плечо, накрыв руку тканью, и после уж решился поднять камень с пола. Крови, к слову, на полу не осталось, ни капли. И та, что коснулась рубахи, впиталась в белоснежную ткань. А потому Винченцо с чистым сердцем просто-напросто отёр камень. Определённо тот, что он отдавал дикарю, был куда меньше. Раза в два точно, а может и во все три. Форма неправильная, в одной части камень будто вздулся, в другой истончился. Цвет снова нехарактерный, тёмный, в черноту, разве что прозрачность сохранилась. «Ему определённо легче становится», — пробормотала Миара. «Но силы тянет». «Мы вот...» Тут мальчишка-барон отвлек от мысли, несомненно важной, исключительной даже мысли. — Успели, да? — Успели. Венчан сжал то, во что превратилась слеза неба в кулаке, и пальцы кольнуло силой, чуждой и неприятной. Надо бы положить, но в треклятом балахоне карманов не было. Как может нормальный человек без карманов обходиться? «Древние штобых. Сумку взять надо бы и поискать нормальную одежду». Мысль окончательно исчезла в недрах разума, и Винчанца вернулся к реальности. В ней был Джер с мальчишкой-наемником и какая-то белая доска, парящая в воздухе. «Сюда надо положить», — пояснил Джер. «Она подстроится, но тут нарушено это позиционирование» произнёс и выдохнул. «Она тут внизу не идёт, а там наверху дойдёт. Надо будет дотолкать». Что ж, парящая доска, пусть не из дерева, но из металла, крашеного в опостылевший белый цвет, вполне себе альтернатива носилкам. «Мяра, если переложу, ничего там не повредится?» уточнил Винченца на всякий случай. «Нет». Она покачала головой. Ему лучше, но всё равно мы не вытянем. Силы уходят, но почти ничего не меняется. Система говорит, что состояние стабильное. Слушай, система предлагает расширить тебе доступ. Согласно текущей ситуации, ввиду отсутствия чего-то там, как понимаю других, таких как ты, ты как? Если в мозги не надо всовывать иголки или ещё какую хрень, то давай. Мяра встряхнула руками. «Ну, что встали? Перекладывайте. Я не уверена, что моих сил хватит, чтобы эту стабильность продлить надолго. Винченцо, хоть ты не беси, и вы двое, придержите эту штуку, чтобы не рухнула Не рухнула и не перевернулась как Винченцо подспудно ожидал. Дикаря получилось переложить с первого раза. Белая доска чуть просела, принимая вес, затем внутри раздалось гудение, что-то мигнуло, и она вытянулась в стороны. А сверху появился купол. «Что за... Система считает необходимым изолировать... В общем, лучше его всё-таки в медотсек доставить, ну, побыстрее!» Джер почесал один из шипов отростков. «Тут, если так, недалеко, давай...» «Раз-два и толкаем! Побежали!» Побежали. Оказалось, что белоснежные хламиды без карманов и для бега не особо годятся. Штаны норовили съехать, полотнище ткани обвивали тело, сползали и не отпускало ощущение, что еще немного и венченца вовсе без одежды останется. Но побежали. «Вин!» Карага позволил себе отстать. Он накликнул не сразу, только за поворотом, на котором мальчишки отпустили доску, и она продолжила движение сама. «Венченца, погоди, пожалуйста, староват я стал для бега. Покажи». «Что?» «То, что ты припрятал. И не делай вид, будто не понимаешь. Я видел. То, чем она стала. Маленькая прекрасная слеза неба». «Наверное, можно было соврать, сказать, что выронил, потерял и вообще...» Но Винченцо молча раскрыл ладонь. Слеза неба не исчезла и не растаяла. Она лежала черным зернышком неизвестного растения. «Может, позже?» Винченцо посмотрел на светящуюся полосу, что пролегла по полу, указывая, куда надо идти. «Позже?» «С определенного возраста начинаешь понимать, что позже может и не быть». Карага разогнулся и прижал рукав к носу. «Сейчас дела не стоит откладывать. Мир полон неожиданностей. Далеко не все они приятные «Знаете, что это?» «Позволишь?» Камень упал в подставленную ладонь. «Я слышал о таком». Вернее читал когда-то давно, когда город не воевал с мишеками а такое было было впрочем вряд ли кто об этом помнит От мишеков и получили первые слезы неба. ног тем перевернул это на другой бок. Ф несовершенна, и я бы огранить, чем больше количество граней, тем идеальнее они сами тем больше силы способен вместить камень. Так вот, в той же рукописи было упоминание о чёрных слезах неба, которые якобы вмещают в себя душу. «Разве?» «В старых рукописях много преувеличено, а порой и вовсе, скажем так, многие вещи, недоступные разуму писавшего, объясняются высшей волей, божьим провидением и так далее». «Душа или нет, но там говорится, что силы и чёрная слеза способны вместить куда больше обыкновенной». «Насколько?» «Ежели взять сотню раз по сотне камней, то и того будет недостаточно, чтобы наполнить один проклятый смаковое зерно величиною». «Впрочем...» «Крага убрал руку. «Так что постарайся не потерять». Винченцо постарается. — Только же сила та воли богов противна естеству человеческому, — продолжил карага поправив переносицу пальцами. И от этого голос его сделался слегка гнусав. — И проклят будет тот, кто пожелает пользовать ее, сколько бы неблаги были его намерения. И душа его, исторгнувшись из тела, подчинится камню, а безумие овладеет разумом. За точность цитаты не ручаюсь, но как-то так. Появилось желание камень всё-таки потерять. Но говорю уже, это преувеличение, скорее всего.